Глава 24. Последние распоряжения. Солнце вновь садится, а верея не найдено. Чувство вины из-за того, что я позволил ее украсть, как ржа разъедает душу. Зверь мечется и не дает мне покоя, подталкивая на активные действия. Пока не найду, не будет мне покоя. Особенно меня волнует то обстоятельство, что до сих пор не предъявили свои требования. Какая-то цель же у них была. Просто так, из развлечения, людей не воруют. Возвращаюсь во дворец, где приходится произвести обратный оборот. Мир в человеческом обличье потускнел, теряя яркие краски волчьего зрения. Да и мне не очень удобно. Через часа три именно столько я отвожу себе для урегулирования ситуации. Настраиваться на поиск заново. Одного из каджей, стоящих на страже у дверей, отсылаю за уловом. Мне необходимо без свидетелей переговорить с ним. То, что я хочу сказать ему, не должна слышать ни одна живая душа. Друг явился быстрее, чем я успел одеться. «Нашел что-нибудь?» — с нетерпением спрашивает он. «Так вот, почему он так быстро появился. Ждал моего его возвращения». Качаю головой. олов не скрывает своего разочарования. Я знаю, что в глубине души он верил, что я найду, если не верею, то хотя бы след княжны. «Что будешь делать?» — интересуется друг. Он понимает, что сидеть сложа руки я не буду. «Вот об этом я с тобой и хочу поговорить». Отвечаю я и отвожу его вглубь комнаты. «Без свидетелей». Улов напрягся. Странное желание со стороны Альфа. Мне нужно, чтобы ты, во-первых, меня заменил. Только тебе я могу доверить Империю. Наблюдаю, как с каждым произнесенным словом разочарованно вытягивается лицо друга. Не дослушав до конца, он меня перебивает. Для этого у тебя есть советник. Я не справлюсь, как наседка машет руками Улов. Он никогда не стремился к власти. Даже больше власть его пугает. И управленческих качеств у него нет. Я знаю, что он не справится. Не для того я стремлюсь временно переложить на него свои полномочия. Я знаю, не перебивай. Обрываю я испуганное восклицание улова. На поле боя я не видел бесстрашнее воина. А власти боится, как огня. Рон будет согласовывать с тобой все решения. «Я опасаюсь давать ему в руки рычаги управления даже на час. Он столько дел наворотит, что я вернусь на разграбленное пепелище». Улов со страдающим выражением лица, понимающе, кивает. «Особенно сейчас, когда вся семейка под подозрением». Продолжаю я. «И даже Эрика?» — восклицает Улов. «Она же с Эрном. Давно ли?» — делюсь с ним своими опасениями. Вот это меня и настораживает, что слишком вовремя все произошло. «Не нагнетай, брен, успокаивает меня друг, не замечая, что я спокоен. «Я уже принял решение, поэтому если и нервничаю, то только за мою девочку». Любая мысль или воспоминание каленым железом выжигает в душе клеймо из нескольких слов. «Моя вина». Такие раны не проходят лишь затягиваются, образуя грубые шрамы и бередя душу время от времени. Сколько бы я ни жил, эти, они будут тревожить меня всегда, напоминая о моей глупости. Не нагнетаю я, а трезво анализирую ситуацию. Похлопываю я его по руке. Олаф самый отзывчивый из нас троих. Вторая просьба. Пока я буду бегать по лесам в поисках Вереи, ты осторожно разузнай, обо всех колдунах в округе. Нам нужно выяснить, кто из них помогает похитителям. В глазах друга мелькает то самое чувство. А я же говорил, я развожу руками и отправляю каджи Аджизаэрнам, велев на обратном пути заглянуть к советнику и пригласить ко мне на разговор. Пришла пора поставить брата в известность о тех планах, в которых он активное действующее лицо, поручить управление империей в мое отсутствие. Я проверил твои подозрения и убедился, что ты прав. Теперь по делу. Для всех. Мы с Эрном поехали в Арденское княжество за сбежавшей невольницей. Пускай думают, что им удалось нас обмануть. «Ты берешь с собой, Эрна? Почему не меня?» разочарованно спрашивает Улов. Я подхожу к столу. Достав бумагу и перо, пишу секретное распоряжение о полномочиях Хулова. Оно обезопасит друга и империю от советника. Потому что тебе удалось сохранить голову на плечах и не попасть под влияние семейки Дарквольфов. Вот и весь ответ. Не ищи глубоких смыслов там, где их нет. Рывком распахнув дверь, в комнату врывается Эрн. «Брен!» «Я вообще-то занят в такой час!» — злится брат. «А ты? Мне вообще-то нужна твоя помощь!» — обрываю я его. «Собирайся! Через час мы отбываем Варденское княжество за Вереей!» Эрн растерянно хлопает глазами. «Мы одни, что ли, поедем?» — удивляется он. «Нет! Раздери тебя, темные боги! С караваном! И проторчим в пути два месяца!» — рявкаю я. Обернемся волками, так будет быстрее. Но ты же позволил мне встречаться с Эрикой, а теперь прогоняешь?» Разочарованно тянет брат, нервно измеряя комнату шагами. «То есть ты хочешь сказать, что если у тебя любовь, то служба Альфи побоку?» «Хорошо устроился. Ни у кого в империи даже мысли не возникает, что любовь дает какие-то особые привилегии на службе». Рявкаю я на него, чтобы мозги стали на место. «Живо собирайся, и через полчаса жду тебя!» Полыхая гневом из-за выволочки, он выбегает из комнаты, едва не сбив с ног Рональфа. «Что это с твоим братом?» Спокойно спрашивает советник. «Оторвал от любви всей его жизни и отправляю в Арденское княжество», небрежно говорю я, заметив любопытный блеск в глазах Рона который, впрочем, так же быстро угас, как и появился. «Зачем? Они нарушили договор?» — вроне заговорил советник. «Нет, с договором все нормально», — отвечаю я, наблюдая за мельчайшим проблеском эмоций на его лице. «От меня сбежала невольница, дочь ардонского князя. Вот и отправляемся за ней». «Ты думаешь, что она домой отправилась?» сомнением произносит Рон. «Я бы так не поступил. Но она девчонка. Еще и человек. Ждать от нее логичных поступков не стоит». С каждым словом Рона зверь все больше беснуется, требуя разорвать ему горло. За пренебрежительные слова о моей паре. «Пока советник мне нужен. А зверь не понимает человеческих резонов. У него одна правда». «Обидел самку? Сдохни!» «Стой! Что значит отправляемся?» Он переводит взгляд на улова. «Нет, Рон, на этот раз ты не угадал. Улов остается. Ты, как обычно, заменяешь меня, но согласовывая с альфой красных волков свои решения. Никто, кроме нас троих, знать об этом не будет. Довожу я до сведения советника неприятные ему решения. С Эрном отправляюсь я. Мы отбываем, как только брат появится на пороге комнаты. Советник остался верен себе, не проявив никаких эмоций из-за моего решения и даже не спросив, почему я оставил контроль над ним. Только на мгновение в глазах промелькнуло торжество.